Глава 29. Крушение Диана Рот Как ни странно, ответ пришел от капитана Ленкора в виде аудиосигнала и текстовой дорожки в бротовом компьютере. Вам разрешена посадка на военный полигон на пятом континенте. Координаты цели ноль четыре тридцать четыре, тридцать двадцать девять, тринадцать тридцать один. Отлично. Я не сдержалась от радостной новости. Хорошо, что это было лишь записанное сообщение, а не двусторонняя аудиосвязь. Так, а теперь неплохо бы припомнить, как такой бандуриный управлять. Немного непривычное расположение кнопок, но хоть панель управления двигателем одинаковая. Там мои персональные настройки. Услышала я Гилима. Я со страхом обернулась и хотела приказать ему, чтобы лег обратно, но он ухмыльнулся и, наоборот, намылился к кокпиту. «Давай научу, а заодно включу глушилку для защиты от сканирования». «Что ты творишь?» — прошипела я. «Во время движения они не смогут проверять», — повторил мои мысли Ренегат. «Давай, направь корабль вперед, задай траекторию». И я сделаю это голосом. Не нужно, я должна имитировать проблемы с управлением. Может, тогда подеремся? Если бы не улыбка от уха до уха, я бы даже испугалась. Давай, что ты, надо же поддержать твою теорию. Очередной смешок, и он приблизился, стал нажимать кнопки со словами. «Веди, а я буду подруливать». «Угу». Резко повернул и штурвал, с удовольствием глядя, как кабину тряхнуло. И гелем, еле устояв на ногах, схватился за кресло. «Эй, смотри, как бы нас не уничтожили на подлете к планете!» Веселость стерлась с его лица, а я злорадно скалилась. Случайно вышла. Но больше не экспериментировала. Направила корабль по траектории. При отключенных стабилизаторах отдача в рулевую колонку ощущалась почти осязайма. «Что ты сделал?» «Облегчил тебе задачу?» — невинно произнес Гелем, усаживаясь в кресло второго пилота, где сбоку была гашетка для турели. «Зато не приходится придуриваться, корабль и так трясет, как при метеоритном дожде». «Верни стабилизацию, иначе руки отстегнутся», — пожаловалась я. И правда, любой поворот штурвала требовал невероятных усилий. «Ай, плечо!» Гелем метнулся ко мне и оттеснил от управления». Нажал несколько кнопок на панели и голосом приказал Автопилот до заданных координат. Есть, ответил ему сладкий женский голос. Хмуро уставилась на этого паразита, он взял и чмокнул меня в кончик носа. Ты, конечно, нечто. Я лежал и давился со смеху, представляя реакцию по ту сторону связи. Ой, золотяшка! Неужели я такой изверг или алгази перепутала несколько баночек с инъекциями? зато подействовала». «О, еще как!» — согласился ренегат, щурясь в мою сторону. «И сотри уже эти кровавые разводы, откуда кровь?» «Из носа», — проворчала я, чувствуя приятное тепло внутри. Его шутливая похвала дорогого стоит. Вытерла лицо тыльной стороной ладони, но кровь уже успела засохнуть, поэтому поискала взглядом какую-нибудь ткань, да что угодно подходящее». «Ладно, ты следи, а я пока вещи соберу». Гелем принялся за работу, а я бросил взгляд на векторную карту туда, где за нами на хвосте неохотно плелись два линкора. «Неплохо бы придумать, как отделаться от их общества, иначе сядем мы на полигон, и нас возьмут на мушку, а потом этапируют в ближайшую тюрьму. Меня не знаю, а вот Гелима могут вполне. А могут и сразу застрелить или расщепить на атомы турелями». Шутка, турели такое не умеют. И все-таки. Нет, садиться на полигоне точно нельзя. А что тогда делать? Оторваться от них вряд ли удастся. Скорости и маневренности линкоров можно только позавидовать. Правда, характеристики этого корабля я помнила смутно. Больше интересовалась военным обвесом. Воевать с ними точно нельзя. Тут целая скадра, не говоря о том, что на планете нас могут встречать». Так, надо глянуть карту и решить, где и как сесть так, чтобы отделаться от хвоста. Пещеры не вариант, ближайший горный рельеф далековато. А вот лесов здесь очень и очень много. И показатели кислорода идеальные по айтсуп. За что Кави и любят, за схожесть с землей, ныне уже необитаемой. Лес, лес, лес, овраги. Маленькое реликтовое озеро, огромная площадь полигона, ровный прямоугольник перепаханной земли. А рядом... ну-ка... о, стоянка военных кораблей. Так-так. Нет, там датчики натыканы, угнать не удастся, да и мой маневр быстро раскусят. «Каков план?» Гелем подкрался сзади и невольно напугал. «Я думаю». Кстати, я включил глушилку тогда же, когда вырубил стабилизацию, так что сканерами нас не взять. В общем-то, и связаться с нами не удастся. Не опасно ли? Посмотрела на карту и поняла, что нас просто сопровождают. А если так, значит, меня пробили по базе и решили сохранить жизнь. За это, конечно, спасибо. Но вот за сопровождение точно благодарить не стану. Может, найдем поляну в лесу? «И как ты себе это представля...» — прервала себя на полуфразе. «Слушай, а что, если имитировать крушение?» Мне уже не нравится, как это звучит. Гелем нахмурился. Очень сильно нахмурился. «Собирай вещи быстрее. Пристегивайся, и я начну имитацию». «Уже...» — услышала его послушный ответ. «Только не убей нас, пожалуйста. Я еще хочу жить». «Не поверишь, я тоже», — проворчала я, прежде чем отключить в бортовом компьютере автопилот. «У тебя есть низкоуровневый доступ к двигателям?» «Что ты хочешь сделать?» «Отключить один из них. Причем нужно рассчитать траекторию якобы падения где-нибудь между полигоном и космопаркингом». «Ты хочешь забраться на военную стоянку?» и угнать один из кораблей космофлота? Эм, -э не, я покачала головой. Мы захватим автотранспорт, который возит пилотов туда-сюда. Иной раз пустая машина возвращается в город под управлением искусственного интеллекта, и мне не составит труда ее перехватить, чтобы добраться до моего приятеля, который подкинет нас, куда тебе там надо. А как же отслеживание? Отключается без проблем, пожалуй, я плечами. Подобное уже делала. «Как-то же я попала на Ямга, м? Долго упрашивать попутчика не пришлось. Взвесив все за и против, он пришел к выводу, что мой план может быть жизнеспособен. Особенно если такой выносливый качок, как он, поможет мне с переносом тяжестей. Невольно я подавила улыбку, и сделала глубокий вдох-выдох. Надо собраться и сконцентрировать внимание. Если мы штопором войдем в землю то нас расплющит под действием силы тяжести. Надо будет оттормаживаться одним из двух рабочих двигателей и заходить на посадку по касательной траектории. «Выключай». Далая команду Гелиму, глядя краем зрения на расчеты искусственного интеллекта, графику вычисления различных траекторий падения. Он тоже, молодец, не бездействовал, помогал всячески с места второго пилота. Громкий чавкающий звук – а за ним шипение. Свет в кабине мигнул, но электроника не выключилась. На то и был расчет. Наверняка пилоты сопровождающих нас линкоров попытаются связаться со мной, однако у них это не выйдет. На опережение включил аварийное оповещение, мол, мой корабль терпит бедствие. Сойдет за объяснение происходящего, я думаю. Остается только решить еще кое-что. «Скажи любое число от одного до пяти», — приказала я, — держа трясущийся штурвал. Стабилизация, как и предполагала, отключилась вместе с двигателем. «Три. Что ж, это твой выбор», — хмыкнула, поворачивая корабль на третью траекторию для падения, рассчитанную искусственным интеллектом. «Хитро», — возмутился Гилем. «Если мы разобьемся, то я буду виноват». «Я просто невезуча, поэтому выбираешь ты». Оправдание так себе, но ему понравилось. Во всяком случае, возражений больше не последовало. Или всему виной сильная тряска, из-за которой нам было не до болтовни. Мы уже подлетали к земле, и наступал самый ответственный момент. Включи подроливание, и тоже бери штурвал. Когда пойдут деревья, я могу и не удержать. За что люблю натиса, так это за понятливость. Секунда. Вторая. Рывок. Скрежет шум тряска. Штурвал дернулся, но я вцепилась крепко, плечо заныло, плевать, пока не до него. Перед глазами за стеклом замелькали ветки поваленных деревьев, да простит меня природа. Еще немного, и, наконец, все прекратилось. Корабль дернулся в последний раз. Лобовое стекло оказалось в считанных дюймах от толстенного коричневого ствола дерева, под ветки которого мы и занырнули проверила бортовой компьютер. Работает. Линкоры зависли прямо над нами. Думают, что делать? Громкий вздох и тихий щелчок. «Чего сидим?» «Смотрю на карту, пусть улетят вначале», пояснила я. «Типа они тут не сядут?» «А где? На поваленных деревьях? Подожгут лес?» «А мы?» «Мы нет», — гордо ответила я. «Мы заходили по касательной». Сопла в другую сторону были направлены, а потом и двигатель отключился. Я снова глянула на карту. Гилем встал с кресла и выдрузил рюкзак на спину. «Во всяком случае, давай собирайся». Он склонился вниз и оказался совсем близко от моего лица. «Что ты...» «Таблетки возьму. Те самые. Для донастройки фагов». Пояснил он, протягивая руку к выдвижному ящичку под торпедой. О, инъекций, точно!» Я вывернулась и тоже встала с кресла. «Да уж, из-за чемоданчика с уколами, которых осталось чуть меньше, чем на месяц, много унести не смогу». «Что будем делать с сервером?» — спросил вдруг Гилем. «Если мы уйдем и вырубим корабль, то без питания данные быстро сотрутся». Жаль было выбрасывать на помойку труды Освальда, поэтому жалобно уточнила а мы можем оставить корабль в рабочем состоянии. Пусть захватывают и отчитываются за находку, вдруг и от нас отвлекутся». «То есть взрывать не будем?» «Не-а». Облегченный вздох Ренегата сильно позабавил. «А ты что подумал?» «Я просто считал, что ты захочешь замести следы. Это ж твоя репутация пострадает, не моя». Напускная веселость в миг улетучилась я ощутила невероятную тяжесть сделанного выбора. «Выходит, я уже вне системы?» «Скоро станешь», — кивнул Натис. Но это был мой выбор. За разговором я закончила сборы, и мы быстро покинули корабль. Гелем направил всю генерацию аккумуляторов на бортовой компьютер и подключенный к нему квантовый сервер, затем запер кабину. Несколько часов пешей прогулки по лесу закончились вполне результативно. Небосвод начал темнеть, а мы подошли к кромке леса, туда, откуда через оптику была видна режимная территория космофлота. «Ближе нельзя», — шепнул Гелем, кивая на небольшой экран ручного навигационного оборудования, напичканного датчиками. «Попадемся». Я повела плечом и устало привалилась к стволу дерева. «Кстати...» Ренегат полез в карман и достал диспенсер. Кажется, настало время для новой процедуры. Да уж. Выдохнула и воздела глаза к небу. Поскорее бы выздороветь и не жить, словно по таймеру. Но жаловаться не буду. Могло быть и хуже. Я улыбнулась Гели, и благодарно потянулась к его губам, искривленным саркастической усмешкой. Или мне показалось? Закрыла глаза, наслаждаясь приятным видом лечения. Жаль только, я уже перешла на уколы в шею, и эта процедура оказалась больнее, чем в ягодицу. Но зато головные боли прекратились, и я забыла про плечо. Вернулся аппетит и жажда жизни. Я бы даже сказала, что только сейчас в полной мере смогла ощутить ее ценность. А главное, я абсолютно точно не хотела расставаться с Гелемом Натисом. Что делать с этой навязчивой потребностью, не имела ни малейшего понятия. Но искренне надеялась, будто сумею найти хоть какое-то приемлемое для нас обоих решение. Главное, чтобы он меня не оттолкнул. М -м, запротестовала я, чувствуя, как его руки возбуждающие скользят по моему телу. Сейчас не время и не место. Но ты согласна, что одного раза недостаточно? Спросил он вдруг. Ха, -ха а ты будешь считать количество? Ренегат угрюмо потупился. И отвернулся. Нет, я не хотела его обижать. Обняла и тихонько призналась. «Мне тоже было мало. Но как долго продлится твой интерес ко мне? Я лишь боюсь, что быстро тебе надоем, и ты меня бросишь. Как-то так». Гелим обернулся и стиснул меня посильнее, буквально впечатал в ствол дерева. «Глупая. Я еле держусь сейчас». И мне тоже мало. Мне всегда будет мало. Ты такая... Такая... Он снова поцеловал меня. Грубо, требовательно, призывно. Внезапно послышался какой-то шум, и мы были вынуждены отпрянуть друг от друга. Время и место действительно были неподходящими. «Давай сюда шею, и надо уматывать отсюда, пока нас не обнаружили». «Ага», — согласилась я почему мы не встретились с ним при других обстоятельствах.